«С клубники упал, как Мичурин?» «Ага, сейчас! Нашел терпилу!» «Какие блины реутовские! Ты че мне гонишь?» «Рамсы развести проблем нет, только не плачь потом!» «Ну ладно, Толян, забили!» Этот разговор велся совсем в иной манере, чем предыдущий. Теперь Николас и вовсе ничего не понял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 блейзер из Харатса. Рукав порван. Видели?» «Да, благодарю. Я вчера неудачно упал». Тоже улыбнулся Николас. «Наверное, теперь придётся выки». Вдруг водитель поправил зеркало заднего вида, коротко обернулся назад и перебил. «Эй, сэр, да у нас с вами хвост. Ваш или мой? Меня сейчас вроде бы пасти некому»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 Молниеносным, быстрым, точным движением. Связка угодила сидящему точно в очки, так что хрустнули стекла. В ту же секунду Влад одним скачком преодолел последние метры, еще отделявшие его от Нивы, схватил Шурика рукой за светлый чуб и два раза сильно приложил лбом о ребро дверц.